Уши Луков На пароме мы пересекли Нил и приблизительно через три часа находились уже в кодоке на сутки раньше, чем там ожидали губернаторы. Как всегда в Судане нас встречали более чем дружественно. Офицер секретной службы Саид Амин Эль Тинай предоставил в наше распоряжение хорошо обставленный дом для отдыха, все окна которого оказались затянуты москитными сетками. В горах Нуба из-за большой засухи подобной необходимости не было. Здесь же, на берегу Нила, москиты и жалящие мухи вели себя на редкость агрессивно. Даже ночь не приносила покоя. На следующий день рано утром мы поехали в Фашолу, резиденцию короля Шелуков Кура. Всюду бродили бойцы Шелуков, экипированные гигантскими копьями и щитами в человеческий рост, отделанными крокодиловой кожей. На их торсах и запястьях красовали серебряные цепочки, украшения слоновой кости и разноцветного бисера. В Фашоле собралось уже более тысячи шелукских воинов, когда появился король Кур, которого подданные чествовали как бога. Царствующая особа была в светлой тоге, с которой странно констатировал красный берет. Его телохранители, в противовес большинству шелуков, облаченных в леопардовые шкуры с украшениями, оказались просто в красных шортах и светлых рубашках. Между тем губернатор Осман Наср Осман со своей автоколонной достиг фашолы После обмена приветствиями с королем Куром он представил его мне. Зазвучала дикая барабанная дробь. Воины переформировались в две группы. после чего и хорошо упитанный король во главе отряда телохранителей исполнил некий стремительный танец. За ним, пританцовывая, последовали воины. Это казалось грандиозной инсценировкой и в то же время выглядело очень естественно. Ритм притоптывающих мужчин, доводящих себя до экстаза, лучше всяких слов говорил о воинственности шелуков в отличие, к примеру, от мирных нубок. Лица воинов лоснились от пота. Танец был призван рассказать о битве, в которой участвовали армия короля и армии их полубога Ньяканга. Чередовались атака и защита. Сквозь облака пыли блестели серебром сверкающие верхушки копий. Развивающиеся леопардовые шкуры и фантастические парики превращали происходящее в удивительный спектакль, который вряд ли бы удался в Голливуде. Дикие крики зрителей воспламеняли воинов на все новые подвиги. В тот раз я фотографировал, пока не закончилась пленка. И никто не мешал мне. Мы решили остаться еще на несколько дней. Офицер секретной службы любезно предоставил в мое распоряжение внедорожник с водителем Шелуком, который знал несколько слов по-английски. Надо признать, европейские представления, будто дикари опасно, совершенно неверны. Дикая мимика не более, чем атрибут боевого танца. За все время пребывания в Африке я ни разу не наткнулась на недобрый взгляд. Коренные жители были на редкость дружелюбны. Если откровенно, весь цивилизованный мир кажется мне намного опаснее того, что я пережила в Африке. Незадолго до обратной поездки в Малакаль нам по счастливой случайности довелось стать свидетелями еще одного грандиозного спектакля. Выехав на линдровере из Кадока, в саванне члены нашей группы увидели приближающиеся на фоне красновато-окрашенного неба отряды шелухских воинов. Буквально через несколько минут мы оказались в центре боевой потасовки, в клубах пыли, но никто не обратил на нас внимания. Эти шелуки тоже танцевали и подпрыгивали, словно на пружинах. Опять-таки сражалась армия против армии, создавая имитацию жестокой битвы. От водителя я узнала что это не предназначавшаяся для зрителей церемония, состоялась в память скончавшегося великого предводителя. По прибытии в Малакаль мы принялись ожидать Нильский пароход. Недавние сильные проливные дожди сделали сухопутную дорогу на Джубу непроходимой. а В лучших условиях можно было уже через день оказаться у цели, тем более что пароход добирался туда, туда же семь суток. Внезапно меня осенила идея, не убедить ли одного из моих случайных попутчиков, немца, отправиться в это путешествие, совершив объезд в несколько сотен километров по проселочным дорогам. В глубине души мне хотелось опять повидать Нуба. Как могла, я разъяснила своему соотечественнику все преимущества отрезка пути по другой, западной стороне Нила, проходящей через Талодий и горы Нуба. Оттуда можно проехать через Вау-Джубу при любой погоде, убеждала я. Кто знает, может даже не будет потеряно время, ведь нет гарантии, сумеете ли вы достать билет и устроить переправку машины, когда пристанет следующий пароход. Кроме того, представил я новый аргумент, вы сможете сэкономить приличную сумму денег, так как два билета на пароход и налоги на погрузку обойдутся недешево. Заметив задумчивость немца и сделав небольшую эффектную паузу, продолжила. Не лишним окажется и познакомиться с Нуба с их праздничными боями на ринге. «Я знаю Латука», — произнес мой собеседник, «так как семь лет жил в экваториальной провинции вблизи Тарита Примечание. «А у Тука, народ группы Нелотов, Шаринильская группа, живущий на нагорье к востоку от Белого Нила на границе Судана и Уганды. «Это великолепно!» — вскричала я. «Тогда вас тем более должно вдохновить мое предложение». «А каково состояние дорог от гор Нуба до Малакалев?» — все еще колеблий спросил он. «Хорошая!» — заверил я, — и это полностью соответствовало истине. «Только после переправы на пароме желательно не попасть в болотистые луга, где и с внедорожником может случиться беда. Но способна ли ваша машина вынести такую поездку? Ведь у нансовцев были новые автомобили. «Мой «Фольксваген» идет прекрасно», — заявил немец самоуверенно. «Не секрет, что в Африке нужно уметь ездить. А я это умею». случае пришел на помощь моим замыслам. Нильский проход пристал в Малакалле, но, как я и предсказывал, такой загруженный, что не смог взять на борт ни людей, ни машин. Следовательно, оставалось ждать еще неделю до прибытия следующего, может даже и дольше. Теперь немец всерьез принялся взвешивать мое предложение. Конечно, изрядная доля риска в подобном предприятии, несомненно, присутствовала, а тот, кто имел представление о громадных территориях и малой населенности этих областей, счел бы мой план чересчур смелым. Но любовь к Нуба пересиливала все доводы разума. За поездку немец потребовал заплатить вперед 1500 марок. У меня было 1800, но хватит ли оставшихся денег для дальнейшей поездки в Найроби? Кроме того, никто не мог дать гарантии добраться до гор Нуба в целости и сохранности. Осман Наср Осман не уставал предостерегать меня от этого путешествия. В апреле, увещевал он, я смогу вас взять с собой в интереснейшую инспекционную поездку на плата Бума к эфиопской границе, где будет масса великолепных возможностей фотографировать зверей и туземцев. Я призадумалась. Стоял только февраль, Т так долго мне не хотелось сидеть без дела в Малакале. Мысль удивить Нуба своим визитом стала уже и дофиксом. Те временем моя попытка побудить немца согласиться на меньшую сумму привела к тому, что он ринулся бронировать места на следующий пароход. Прекрасно отдавая себе отчет, насколько мое желание еще раз повидать нубы сильнее разума, я уже не колеблясь, решила пойти на жертву. В итоге мы договорились выехать уже на следующий день, причем заплатив за поездку, я обязательным условием поставила месячное пребывание нашей группы в Тодору.